«Ну вот вам, детки, новый мир!» Широким взмахом руки представил Демиург Мазукта. «Располагайтесь, разбирайте, кому что. Вот ты, доченька, кем хочешь стать?» «Всегда, девочки, вперед!» – пробурчал средний сын. «Завянь!» – коротко бросила дочка и с милой улыбкой повернулась к отцу. «Я, папочка, хотела бы стать богиней земли». «Всей земли ужаснулись братья?» «Да!» – серьезно ответила девочка – Всей и всего, что на ней растет. Богиня земли, жизни и плодородия перевел старший брат. Нехилый кусок отхватила сестренка. Новоиспеченная богиня показала ему язык. «Ну, а ты что выбираешь?» – спросил мазук старшего сына. «Море», – без запинки ответил старший. «Оно больше суши, а еще хочу иметь право колебать землю». «Чего?» – возмутилась сестра. «От того!» Если тебе вовремя по шее не давать, дети, не ссорьтесь, нахмурился мазук и все сразу замолчали. Хорошо, море твое, а землетрясение будешь устраивать, ну, хотя бы вот этим веслом. Ну и бери себе свое море, проворчала сестра. Все равно в нем ничего интересного нет, одни рыбы, а на земле зато люди водятся. Ничего-ничего, хмыкнул старший брат, есть у меня пара задумок. «Ну, хорошо», — продолжал мазукта, «а тебе чего хочется?» Средний сын повернул к отцу бледное лицо. «Подземный мир» — не то прошептал, не то прошелестел он. «Земля, вода, люди, рыбы — все это фемерно, зыбко. Сегодня есть, завтра нет. Они, — он кивнул на брата с сестрой, — ничем не могут владеть постоянно. Все рано или поздно умрет». И попадет ко мне навечно. Их потери, мое приобретение. Хороший выбор, одобрил Мазукта и повернулся к младшему сыну. Ну а ты, малыш, чего хочешь? Я хочу быть самым главным, просто ответил младшенький. Сестра и братья сначала опешили, а потом расхохотались. Ну, братишка, ты нахал. Сынок, ласково сказал Мазукта. «Нет такой должности, как главный. Ты уж выбери, пожалуйста, что-нибудь нормальное. Хочешь быть богом солнца или луны?» «Это не принципиально», — спокойно пожал плечами младшенький. «Солнце, грома, весеннего дождя или болотной лихорадки назовите как угодно. Мы же не о формальностях говорим, а о реальной власти». И он многозначительно похлопал ладонью по неприметной кожаной папочке у себя на коленях.